Страница 120. Контрреволюция поднимает голову. Продолжение. Соглашатели сдавались по всей линии. Церетели твердил: "Коалиция это союз спасения". За кулисами переговоры, несмотря на формальный разрыв, шли полным ходом. Для ускорения развязки Керенский по явному соглашению с кадетами прибег к мере чисто театральной то есть вполне в духе его политики но вместе с тем весьма действительной для его целей он подал в отставку и уехал за город предоставив соглашатели их собственному отчаянию мелюков говорит по этому поводу своим демонстративным уходом он показал и своим противникам и своим конкурентам и своим сторонникам, что как бы они ни смотрели на его личные качества, он необходим в данную минуту просто по занятому им политическому положению посреди двух борющихся лагерей. Партия была выиграна по системе поддавков. Соглашатели бросились к товарищу Киренскому, С подавленными проклятиями и открытыми мальбам. Обе стороны, кадеты и социалисты, без труда навязали обезглавленному министерству решение самоупраздниться, поручив Кирецкому создать правительство заново по единоличному своему усмотрению. Чтобы запугать окончательно и без того испуганных членов исполнительных комитетов им доставляют последние сведения об ухудшающемся положении на фронте. Немцы теснят русские войска, либералы теснят Киренского, Киренский теснит соглашателей. Фракции меньшевиков и эсеров заседают всю ночь на 24 июля, томясь беспомощностью. В конце концов Исполнительный комитет большинством 147 голосов против 46 при 42 воздержавшихся небывалая оппозиция одобряют передачу власти Киревскому без условий и без ограничений. Страница 121. На происшедшем одновременно Кадетском съезде Разделив голоса за свержение Керенского, но Мелиуков осадил нетерпеливых, предлагая пока ограничиться давлением. Это не значит, что Мелиуков делал себе иллюзий насчёт Керенского. Но он видел в нём точку приложения для сил имущих классов, освободив правительство от совета освободить его от Керенского не представляло бы уж никакого труда. Тем временем боги коалиции продолжали жаждать постановление об аресте Ленина предшествовало образованию переходного правительства 7 июля. Теперь необходимо было актом свёрдости ознаменовать возрождение коалиции.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 будущий верховный главнокомандующий большевиков. Появившийся свет после трёхнедельного кризиса правительство выглядело замороченным. Оно состояло из фигур второго и третьего плана, подобранных по принципу наименьшего зла.